Глава 20. Демьян. Сегодня я впервые с начала тренировок в учебном году выкладываюсь по полной. Самым наглым образом подстраиваю игру под себя, безжалостно отбирая пальму первенства у Дьяконова. Льву это не нравится, но парни в команде и тренер не протестуют, поэтому я спокойно заканчиваю тренировку и ухожу в раздевалку победителем. «Ну ты сегодня машина», — отбивает пять Никита, Тот самый, который вчера передал Алисе цветы. Как же меня на этом букете заклинило. Я едва не отобрал их и не отправил в полет до ближайшей урны. Лиска еще вся расцвела, заулыбалась, будто цветы — самый лучший подарок в ее жизни. И пришлось вести ее домой с букетом. Ощущение было отвратительное. Словно мне по морде надавали. Так еще и заткнули, сказав не отсвечивать и руки не распускать. «Ты на допинге, что ли?» Лев заходит в раздевалку последним. Он почти всегда остается поговорить с тренером. Они что-то долго обсуждают, и только потом наш капитан показывает свою царственную задницу в раздевалке. Лева на ходу снимает мокрую форму, бросает ее на скамейку. «Обычное явление. Я делал ровно так же, но меня напрягает. Он будто транслирует свое превосходство». Все уже давно поняли, что он целиком и полностью американский мальчик, который ждет, когда восстановится полностью, чтобы свалить от нас как можно скорее. Настроение игровое, пожимаю плечами. Что еще ответить? Что меня подогревало злость и желание обойти его там, где он считает себя чемпионом? Да. И у меня получилось. Расположение парней тому доказательство. До турнира сохрани рявкает недовольно и идет в душ. Пацаны медленно расходятся, поржав над нашим со львом соперничеством. Я никогда особо не метил в капитаны. Мне это неинтересно, лишняя ответственность, которую я не готов нести. Но парни единогласно проталкивали меня. Потом появился лев, и я выдохнул с облегчением, как оказалось, ненадолго. Вначале было круто работать в тандеме. Он вел, я помогал идти к победе. А потом случилась Алиса. Точнее, Лев ее заметил и решил оказать знаки внимания. Перед этим поступив как последний мудак. Такое не прощают. Я уж точно. И что-то у нас перестало работать. Мы по-прежнему оставались сильной двойкой. Но радости от взаимодействия с Дьяконовым на площадке я не испытывал. Когда в раздевалке не остается больше никого, я выдыхаю с облегчением. Я сегодня не прогулял тренировку, потому что хотел поговорить. Мне не нравится, что лев ошивается вокруг Алисы не тогда, когда мое персональное счастье слишком близко. Я не позволю все испортить». Дьяконов выходит из душевой и осматривается на хмуре в брови. «Я неторопливо складываю вещи в сумку, чтобы не выглядеть так, будто только его и ждал. Напряжение между нами можно резать ножом, Лев явно недоволен, что я его обошел сегодня. Я же считаю, что недостаточно сильно размазывал его по площадке. Зачем тебе, Алиса? Задаю вопрос в лоб. Ходить вокруг да около с ним смысла нет. Тело вибрирует от злости. Лиска мне толком ничего и не рассказала, но уверен. Дьяконов скорчил рожу, когда узнал, что Выцеховская чиста и невинна. Он поначалу рассказывал о своих похождениях и о том, как любит умеющих все в постели девчонок. «Ты для этого остался, Отелла?» спрашивает с усмешкой, поворачиваясь ко мне. «Понравилось, вот и подкатываю. Все просто и очевидно. На твоей вечеринке была не особо нужна. Что изменилось? Какая-то эта мутная история, которая у меня вообще не вызывает восторга. Алиса все та же. Лев все так же на дух не переносит девственниц, Что-то в этом уравнении не складывается, и я не могу понять, что. Либо изменились условия уравнения, либо добавилась еще одна переменная. Не твоего ума дело. Ясно. Разговора не получится. Я не особо рассчитывал на откровение, поэтому перехожу сразу к важному. Оставь Алису в покое. А то что, пороже дашь? Спрашивает лев, натягивая футболку. Края заворачиваются, и ему приходится ее поправлять, заламывая руки. Или ты для себя ее бережешь? Хмыка он и смотрят на меня. Бесит, сука. Прибить бы его здесь, чтобы не вертелся рядом и не раздражал. охренить Серьезно, что ли? Да. Поэтому отвали. Меня несет. Если наш разговор дойдет до Лиски, она пошлет меня на все веселые буквы алфавита. Хер тебе. Дьяконов показывает мне фак и усмехается. «У тебя было время, чтобы ее заарканить, и ты им не воспользовался. Теперь двигай в сторону и не мешай, а то как собака на сине. Ни себе, ни людям. Ты с Алисой точно не будешь. Ошибаешься, Ян. Все в команде называют меня Яном. Я даже не помню, как сложилась эта традиция, но сейчас я морчусь от небрежного обращения с моим именем. Я не только буду с ней, я еще и буду первым в ней. Трахну так, что у нее искры из глаз посыпятся. Он подходит ближе. Расслабленный, уверенный в том, что поставил меня на место. Лев хлопает меня по плечу и слабо сжимает, встряхивая. «А ты отойди в сторону, секьюрити». Верному псу дана команда места. Так что будь хорошим мальчиком и не мешай мне делать из Алисы плохую девочку. Я не успеваю понять, как все происходит. Настолько быстро реагирую, что слышу только, как хрустит нос ну, дьяконова под моим кулаком и как дико орет сам лев, матеря меня на весь белый свет. Перед глазами будто пелена, за которой я не вижу ничего. Она спадает медленно. Грудная клетка ходуном ходит. Адреналин стремительно приливает, требуя крови. Сжимаю кулаки до боли. Наконец, взгляд проясняется. Передо мной, осев на пол, корчится от боли лев, схвативший за нос. Его футболка пачкается в крови, которая течет из носа. Я должен чувствовать себя отвратительной из-за того, что покалечил человека. Но вместо этого не испытываю ничего. Дурацкое опустошение, которое окрашивает мир в печально серый цвет. Башку опусти, так быстрее остановится. Взяв со скамейки влажное полотенце, бросаю льву на ноги. И прежде чем подходить к Алисе, советую подумать. Нос у тебя один, а второй раз будет еще больнее.